Глава 63. КОЛОНКА СВЕТСКИХ СПЛЕТЕН Страна неуклонно подвигалась к гражданской войне. На улицах рвались бомбы, происходили перестрелки. Желающих ходить по вечерам в кино почти не стало. И это нанесло серьезный удар по индустрии грез. Бар-копирка, как и другие киношные заведения, был по-прежнему полон народу. Но поскольку зрители теперь... Боялись высунуть нос по вечерам. Все тамошние завсегдатые сидели без хорошей работы. И снимались либо в рекламе, либо в эротике, либо в боевиках, на которые возник спрос. Крупные продюсеры не вкладывали деньги в такие фильмы, которые мы с удовольствием смотрели в летних кинотеатрах два года назад. Поэтому я чувствовал, как растет мой вес в глазах компании из копирки, где я в те дни старался бывать крайне редко. Ведь я, богатый любитель кино, вкладывал деньги в лимон-фильм. Как-то вечером, придя по настоятельной просьбе Феридуна, я заметил, что народу там больше обычного, и, как сказал мне кто-то, теперь весь ешельчан пьет здесь. От застойки на производство выигрывают только такие вот кинобары. Тем вечером я сам пил с понурыми киношниками до утра. Помню, в конце ночи мы мило беседовали с Тахиром Таном, приехавшим тогда ради Фисун в Торобью. Еще я познакомился с молодой симпатичной актрисой по имени Папатья. И под утро мы с ней, по ее же словам, окончательно подружились. Папатья, несколько лет назад игравшая маленьких девочек, которых все несправедливо обижали и которые торговались имитами, чтобы ухаживать за слепой матерью или терпели издевательства мачех, в исполнении моей приятельницы, товарная Сюфендан. Сейчас, как и все, жаловалась, что не может осуществить мечту, почти не снимается, и вынуждена озвучивать эротику. Ей, конечно, хотелось заручиться моей поддержкой. Якобы был какой-то сценарий, который нравился и Феридуну, и чтобы сняться в фильме, требовалось вмешательство влиятельного человека. С пьяных глаз мне показалось, что Феридун к ней неравнодушен, И между ними, как тогда выражались в глянцевых журналах, духовная близость. Более того, я с изумлением заметил, что Феридун ревнует Папатью ко мне. Под утро мы втроем вышли из копирки и направились по темным переулкам, мимо темных домов, на стены которых мочились пьяницы, к дому Папатьи в Джихангире, где та жила с матерью, дешевой ресторанной певичкой. За нами по холоду неотступно следовали грозные собаки. Я предоставил провожать по патью до дома Феридуну, а сам вернулся в Нишанташи. В те пьяные ночи на грани реальности я с болью думал, что молодость давно прошла, и хотя мне еще не исполнилось 35 лет, жизнь приобрела окончательную форму, и у меня не будет больше счастья. Наверное, так рассуждает любой турецкий мужчина. Я пытался утешать себя, полагая, будто причина грустных мыслей и того, что каждый новый день кажется мне все хуже и мрачнее, хотя во мне жила сильная потребность любить и быть любимым. В окружающей меня жизни постоянно транслировали новости о заказных убийствах, бесконечных перестрелках, о дороговизне и банкротствах. А иногда мне казалось, что несчастье минует, потому что, бывая по вечерам в Чукурджиме, я видел Фюсун, говорил с ней, забирал с обеденного стола и из дома Кискинов вещи, которые потом мне шанташи напоминали о ней. На ложке и вилке, которые я брал у Кискинов, которыми пользовалась Фюсун, я смотрел как на картину или как на фотографию незабываемого прекрасного события. Бывало, у меня появлялось чувство, что мне лучше жить где-нибудь в другом месте. Но от этой мысли делалось вновь нестерпимо больно, и я всеми силами пытался отвлечься. Однако, встречаясь с Заимом и узнавая от него последние сплетни, приходил к выводу, что, отдалившись от скучной жизни богатых друзей, не слишком много потерял. Заиму все не давало покоя, что Мехмед Нурджихан после года встреч так еще и не пошли до конца. Они говорили, что хотят пожениться. Эта новость была главной. Хотя все, включая Мехмеда, знали, что в Париже Нурджихан крутила романы с французами, она, по словам Заимы, была преисполнена решимости не отдаваться ему до свадьбы. Сама Нурджихан шутила по этому поводу и говорила, что в мусульманской стране залогом долгого, счастливого, и спокойного супружества служит не богатство, а отсутствие физической близости до свадьбы. Похоже, это нравилось и Мехмеду. Оба на наперебой говорили о мудрых изречениях предков, рассуждали о красоте османской музыки, о тонком и простом мастерстве старинных мастеров из Дервишей. Однако, по словам Заима, высший свет не считал Мехмеда с Нурджихан ни набожными, ни традиционными за их увлечение османской культурой. А все потому, что они напивались чуть ли не на каждом приеме. Подчас оба едва стояли на ногах, но ни один из них не переставал обращаться с другим вежливо и заботливо. О чем с уважением отметил заим. Пьяный Мехмет воодушевленно говорил, что пьет не то вино, которое известно по старинным стихам, и невинный нектар, воспетый в поэзии, а самое обычное, и обязательно читал строки из недимой Физулии. Никто, правда, не знал, точно ли он их воспроизводил. Затем, пристально глядя на Нуджихан, поднимал бокал за любовь Аллаха. Окружающие воспринимали столь дерзкие выходки без недовольства, нередко даже с уважением. Потому что, как уверял Заим, после расторжения нашей помолвки с Сибель, девушек из высшего общества не на шутку встревожил ветер изменчивости. Было понятно, что наша история стала поучительным примером для всех. И назиданием не слишком доверять мужчинам. Поговаривали, будто матери, у которых были на выдании дочери, советовали им в те годы быть очень осторожными, и виной тому оказалась моя сибель несостоявшаяся свадьба. Стамбульский свет — такой хрупкий мирок, где, как в маленькой семье, все смотрят друг на друга и о каждом знают почти все. С 1979 года я привык к своему образу жизни — и установленному мной равновесию между своим домом, работой, визитами кискином и возвращением в дом милосердия. Я часто ходил туда, смотреть на свою постоянно росшую коллекцию вещей Фесун, которая вызывала во мне смешанное чувство восхищения и растерянности. Я вспоминал о счастливых часах, проведенных там с ней, вещи, которых становилось все больше, постепенно оборачивались символами моей неприходящей любви. Иногда они служили не утешением, напоминавшим о пережитом счастье, а отзвуками огромной бури, у меня в душе, и их можно было потрогать руками. Иногда я стеснялся этих вещей. Мне совершенно не хотелось, чтобы их когда-нибудь увидел посторонний человек, но меня пугала мысль, что если так дело пойдет и дальше то через несколько лет все комнаты квартиры заполнятся принесенными мною вещами-воспоминаниями сверху донизу. Я брал их из дома Кискинов, не думая о будущем, а лишь для того, чтобы они не давали забыть прошлое. Кто же знал, что с годами эти вещи заполнят собой пространство? Ведь почти все восемь лет я представлял, что вот еще несколько месяцев, самое большие полгода, и Фисун бросит мужа, а потом мы поженимся. 8 ноября 1979 года в колонке светских новостей газеты «Акшам» под заголовком «Общество» была опубликована статья, вырезку которой я сохранил. «Кино и высший свет. Скромная рекомендация». Всем нам нравится говорить, что Турция занимает третье место в мире после Голливуда и Болливуда по производству фильмов. Но, к сожалению, ситуация меняется. Политическая смута и террор отучили граждан выходить по вечерам из дому, а порнографический кинематограф отдалил от кинозалов семьи. Многоуважаемые кинопроизводители теперь не могут найти ни средств для съемок, ни зрителей. Поэтому нынче у турецкой кинопромышленности потребность в богатых предпринимателях, готовых уложить деньги в высокохудожественный фильм, даже больше, чем была. Прежде любители искусства и кино появлялись и среды провинциальных новорейшей, жаждущих общения с красивыми актрисами. Ни один из наших так называемых высокохудожественных фильмов, потонувших в похвалах отечественных критиков, на деле не может быть показан образованным людям на Западе и не дотягивает до утешительного приза любого самого захудалого европейского кинофестиваля. Однако благодаря этим фильмам многие состоятельные господа знакомились с красавицами-актрисами и переживали прекрасную любовь. Так бывало раньше. А теперь начинается новая мода. Теперь наши богатые любители искусства приходят на ешельчам не в поисках любви красавиц-актрис, а затем, чтобы сделать актрис из девушек, в которых они влюблены. Последний такой случай произошел с отпрыском одной очень богатой стамбульской семьи, с одним из самых завидных молодых холостяков Стамбула, господином К, имя мы сохраним в тайне. Он так влюбился в замужнюю молодую женщину, которую называет своей «дальней родственницей», и так ее ревнует, что теперь никак не может дать согласия на съемки настоящего художественного фильма, сценарий которого он сам же заказал написать ее мужу-режиссеру. Ходят слухи, что он говорит «не выдержу, если она будет целоваться с другим». Кроме того, как тень, он преследует свою возлюбленную и ее мужа, бывает в барах, где встречаются все, кто близок к кино ревнует сильно и даже требует, чтобы красивая замужняя женщина, у которой все шансы стать в будущем прекрасной актрисой, не выходила из дому. Несколько лет назад этот молодой богач обручился в Хилтоне с прелестной дочерью одного отставного дипломата. Об их шикарной помолвке мы рассказывали в наших публикациях. На помолвке тогда присутствовал весь высший свет Стамбула. Однако затем он безответственно расторг помолвку ради той самой своей красивой родственницы, которую сейчас якобы собирается сделать актрисой. Мы против того, чтобы безответственный богач, испортив жизнь благородной, обучавшейся в Сорбоне дочери дипломата, испортил будущее еще и начинающей актрисе, красавице Ф, от внешности которой у благородных, неравнодушных к дамам господ, текут слюнки уже сейчас. Поэтому, извинившись перед читателями, которым, конечно же, уже наскучили наши наставления, Нам хочется дать благородному господину К. совет. Сударь, в современном мире, в котором американцы слетали на Луну, высокохудожественный фильм без поцелуев больше невозможен. Вы прежде определитесь, что вам нужно. Найдите себе девушку из деревни в платке, о западном кино и искусстве забудьте, а от мечты делать актрис из городских женщин, которых вы ревнуете даже к взглядам других, лучше откажитесь. Конечно, если ваше намерение... Сделать из них только актрис. Б.Г. Эту статью я прочитал утром в газете «Акшам», завтракая вместе с матерью. Мать прочитывала обе приходившие каждое утро домой газеты от начала до конца, никогда не пропуская колонку светских новостей. Я вырвал страницу со статьей, сложил и спрятал в карман, когда она зачем-то пошла на кухню. «Что с тобой опять?» — спросила она когда я отправился на работу. У тебя такой расстроенный вид. Придя в контору, я пытался вести себя, как ни в чем не бывало, даже веселее обычного. Рассказал за ханым забавный анекдот, посвистывая прошелся по коридорам, обменялся шутками с пожилыми сотрудниками Сатсата, у которых с каждым днем от бездействия портилось настроение. Не занятые делом, они разгадывали кроссворд в газете «Акшам». Однако после обеденного перерыва, по выражениям лиц, по слишком нежным и немного испуганным взглядам Зейнеп Пханым, я понял, что статью прочитал весь сад, сад Потом я сказал себе, может быть, мне только так кажется. После обеда позвонила мать. Она ждала меня на обед и расстроилась, что я не пришел. — Как ты, сынок? — сдала она стандартный вопрос, но в голосе, Звучали особенные ноты нежности. Мне стало понятно, что ей рассказали о статье. Или она сама раздобыла пропавшую страницу и прочитала ее, поплакала, голос у нее был чуть глуховатым от слез. «Сынок, в мире очень много людей с черной душой», — сказала мать. «Не обращай ни на кого внимания». «О чем у матушка? Не понимаю». Сделал я вид, будто и не подозреваю, о чем идет речь. «Просто так, сынок», — ответила все с той же особенной нежностью мать. «Если бы я поддался своему чувству и поделился бы с ней своим переживанием, уверен, после первых слов любви и сочувствия, мать принялась бы твердить мне, что я сам во всем виноват и захотела бы узнать подробности нашей истории с Фессун». А, может быть, со слезами уверяла бы, что меня приворожили. «Сынок, тебе подложили заговоренный амулет. Он где-то в доме, в коробке из-под риса, или муки, или в ящике стола у тебя в кабинете. От него ты и влюбился. Немедленно найди и сожги его». Но желание делиться с ней у меня пропало, потому что я знал, она не смогла бы разделить со мной грусть, и, что важнее, не стала бы говорить со мной об этом правда, уважение к моему состоянию мать проявляла. Неужели все это лишь следствие того, что мое положение действительно было серьезным и запущенным? Насколько сейчас презирали меня те, кто прочитал Акшам? Кто смеялся над моей глупой и страстной любовью? Насколько все поверили подробностям статьи? Я все время крутил это в голове и в то же время пытался представить как прореагирует Фюсон. После звонка матери я хотел позвонить Феридуну и посоветовать спрятать сегодняшний выпуск Акшама. Но не решился. Во-первых, боялся, что не смогу убедить его. А во-вторых, и это самое главное, несмотря на унизительный тон статьи и то, что меня выставили идиотом, Я был ею доволен и даже радовался. Раз детали наших отношений с Фюсун попали в газеты, они в определенном смысле приняты обществом. Весь стамбульский высший свет внимательно следил за колонкой общества. Особое впечатления производили такие скандальные колкие статьи. Потом все это обсуждали месяцами. Я попытался убедить себя, что сплетни... Признак предстоящего моего скорейшего возвращения к обычной жизни. Знак того, что я, женившись на фисун, под руку введу ее в свой прежний мир. Мне хотелось в это верить. Но все это были лишь мечты, выдуманные в утешении от безысходности. Я чувствовал, что из-за дурацких сплетен превращаюсь в другого человека». Помню, мне казалось, будто не я сам испортил себя жизнь из-за своей страсти, а меня изгнали из общества после этой статьи. Подпись БГ, конечно, означала «Белая гвоздика». Я сердился на мать, которая пригласила его на помолвку, и злился на Тахира Таана, который, видимо, и попросил «Белую гвоздику» написать обо мне. Мне хотелось поговорить обо всем этом наедине с Фюсун. Вместе излить проклятие на головы наших врагов. Посидеть с ней, утешить ее. И чтобы она утешила меня. Нам с ней следовало сделать одно. Немедленно, не обращая ни на кого внимания, отправиться в копирку. И Феридун должен был пойти с нами. Только так можно доказать, какой подлой ложью пропитана эта статья чтобы заткнуть не только пьяных сплетников из копирки, но и моих друзей по стамбульскому свету, которые сейчас смаковали ее. В тот вечер пойти к Кискинам я так и не смог, хотя пытался себя заставить. Несомненно, тетя Насибе принялась бы меня успокаивать. Рыгбей сделал бы вид, что ни о чем не знает. Но как повела бы себя Фесун? Вот в чем вопрос. Скорее всего, увидев друг друга, мы бы по взгляду сразу поняли, какую боль нам обоим причинила эта статья, какую бурю в душе подняла. А это почему-то пугало меня. Кроме того, стоило только нашим взглядом встретиться, мы признали бы оба. В статье написана «Правда». Конечно, многие детали были неверными. Я расторг помолвку себе не для того, чтобы сделать фисун известной актрисой. И не заказывал сценарий Феридуну. Но то частности. Сплетники подхватили бы лишь одно. Я опозорился из-за любви и из-за фисун. Теперь, наверное, все надо мной смеялись. Над моим положением шутили. И даже самые благожелательные люди жалели меня. Стамбульский высший свет был тесен, и хотя у этих людей не имевших больших состояний и не владевших по-настоящему крупными фирмами идеалы и принципы менялись, легче мне от этой мысли не становилось. Как раз напротив, я видел себя еще более неудачливым и безголовым из-за собственной глупости упустил удачу, дарованную мне от рождения в богатой семье возможность вести честную, безбедную, благородную счастливую жизнь в бедной стране. А ведь Аллах так редко не спосылает это тем, кто живет здесь. Я понимал, что единственный способ выбраться, жениться на Фюсун, навести порядок в делах, заработать много денег и с победой вернуться в общество. Но теперь у меня больше не было сил на воплощение счастливого плана. И к тому же, Я теперь ненавидел людей, которые составляли высший свет. Да и атмосфера у Кискинов, в чем я нисколько не сомневался, после злополучной статьи, совершенно не соответствует моим представлениям. В итоге я нашел только один выход — замкнуться и замереть. Недвижно и безмолвно. Там, куда завела меня любовь и стыд. Каждый вечер, неделю подряд, я ходил в кинотеатры Канакси, Сите Кент на американские фильмы. Кино, особенно в таком мире несчастных людей, как наш, не должно рисовать печальную картину реальности и страданий, а должно создавать другой, новый мир, который будет отвлекать нас и сделает счастливыми. Воображая себя на месте героя какого-нибудь фильма, Я думал, что преувеличиваю собственное терзание. Убеждал себя в слишком сильных переживаниях из-за жалкой статьи. Ведь мало кто догадается, что в статье высмеивают меня. Скоро они вообще забудут. Гораздо труднее мне было избавиться от навязчивой идеи оспорить неправду. Постоянно думая о проросших зернах лжи, я оказался себе слабым. И представляю, что все развлекаются этой статьей, обсуждая ее а некоторые, изображая жалость, рассказывают о моей истории тем, кто ничего не знал, искажая ее еще сильнее, не находил себе места. Мне представлялось, что все радостно и охотно поверят в написанное, например, в то, что я расторг помолвку Сибель так, как обещал фисун сделать ее актрисой. Я ругал себя, что оказался таким неудачником, что умудрился стать объектом газетных насмешек, и сам начинал верить в написанное в статье. Больше всего мне не давала покоя фраза, что я якобы был против поцелуя Фюсун с другим актером. Наверное, именно это место вызвало бы наибольшее количество насмешек. И мне хотелось исправить именно его. От этих мыслей настроение портилось окончательно. Меня раздражало и утверждение, будто я безответственный молодой богач, бездумно расторгший помолвку. Но в это-то хорошо меня знавшие не поверили бы. Скорее, они признали бы то, что я не соглашался на сцену поцелуя фюсун потому что, несмотря на мой европейский образ жизни, придерживался принятых правил. Тем более, я брякнул нечто подобное, всерьез или в шутку, когда был пьян. Ведь мне действительно не хотелось, чтобы, будь то ради денег или ради искусства, фюсун целовалась с кем-то другим.